часть третья. глава первая итак настало трое интересно для алтарей светлых тоже придется вырезать сердца небо скрытое за высокими кронами постепенно светлело. ночные птахи и зверьки сдали свой пост вокруг закипела жизнь легкий ветерок трепал листья над головой изредка стараясь сорвать капюшон. Я откинул голову назад, упираясь в алтарь, и продолжил жевать стебелек травы. Таким образом, из пяти игроков на сцену вышли три — свет, смерть и бездна. И пока я опережаю конкурентов, где-то по-наверхому бродят те, кому повезет возглавить порядок и хаос. Это при условии, что я правильно понял свою роль в этой пьесе. Конечно, можно долго рассуждать на тему моей избранности, но факт остается фактом. Именно я запустил новую веху истории Наверкома. Сейчас не так уж и важно из-за древности или всему виной вшитый блок данных, подменивший личные воспоминания, благодаря которому я и задал нужный вопрос Мору. Это нисколько не изменяет главного. Именно мне открылся квест, положивший начало распада божественных пантеонов. Таким образом, я стал вершителем судеб целого мира, пусть он и нереальный. Исходя из того, что рассказали о земле Бенни и Шеф, а потом подтвердил Гай, власти хотят загнать население планеты в игру. Теперь, судя по всему, корпорация сделает ход конем, объявив скидки на биокапсулы, когда развернется война. Так что в этом плане я маленький винтик огромной машины. Какая-то мелкая птаха приземлилась на алтарь за моей головой и принялась отчаянно напивать, выдавая пронзительно высокие трели. А ведь это первый контакт с пернатым населением леса. Неужели обязательно так орать? Странно, что Мор до сих пор не явился. Я уже несколько часов жду, а бог-покровитель так и не показался. Обиделся, что я раскрыл секрет алтарей? Так вроде он никогда особенные эмоции не испытывал. С чего вдруг волноваться? Алтарей хватит на всех. Хоть на двадцать в дроби, их тысячи Лес резко накрыла тишина. Звуки словно отрезало. Деревья все так же покачивали ветками, трава под ногами шевелилась, наглаживаемая ветром. Я обернулся и тут же поднялся на ноги. Я уже думал, ты не придешь. Отряхиваясь, пробормотал я. «Ты заключил сделку с бездной». Совершенно лишенный эмоций голос, охлещущая волнами раздражения, ощущается почти физически. «И рассказал свету про алтари». «Скорее, с их эмиссарами», — пожал я плечами. «Ты понимаешь, что рушишь мир. Рушишь равновесие». Я кивнул. «Для этого ты и дал мне задание». Раскол пантеона хаоса не мог пройти незаметно. Кроме того, это вызовет ослабление всех темных. «Темные слабы, потому что у них нет лидера». «Они слабы, потому что у всех свои цели, Мор», — заспорил я, кладя руки на алтарь. Черный плащ с широким капюшоном, из-под которого торчала нижняя челюсть скелета, дернулся под порывом ветра. Оголенный череп заблестел на солнце. Глаза у мертвия горели гневом. Нас разделял алтарь, но меня не покидало чувство. Стоит ему только подумать, я буду биться в смертельных объятиях разъяренного божества. Ты пошел на предательство. Раскрыл тайну. Да какая это тайна? Сплеснул я руками. Или ты хочешь сказать, Мэтт не обладал точно такой же картой? Или не согласен, что бездна вылезла в мир и с ней придется считаться? А кто ее выпустил? — Правильно, ее выпустил Галлад, когда притащил Зов Бездны. — А где были боги Хаоса? — Тебе не понять наших помыслов. — Вот не надо мне тут рассказывать сказки, Мор. Раз ты прекрасно осведомлен, где я был и что делал, с Галладом могли бы справиться и сами. — А как только я сделал грязную работу за вас, так ты готов предать меня анафеме? — Так кто из нас тут предатель? Глаза бога сверкнули. — Ты забываешься, некромант. Ви в его руке полыхнула бликом коса. «Я дал тебе силу! Я дал тебе карту! Я...» «Ты не имеешь права решать, Мор!» — прервал я его речь. «Я здесь главный. Ты — проводник чужой воли. И это я выбрал тебя!» «Ты хочешь отказаться?» «Зачем?» — пожал я плечами. «Меня все устраивает. Это ты чем-то недоволен». «Грядет война!» «Война. Война никогда не меняется», — улыбнулся я. «Всегда будет недовольный очередным переделом мира. В этот раз им оказался я. И неважно что мы рассчитывали получить в итоге. Имеем то, что имеем. Я пока еще слишком слаб, чтобы говорить на равных с другими пантеонами. Но время придет, я заговорю». Мор забросил косу на плечо, и установил песочные часы на алтарь. «Я тебя слушаю». «Мой план прост, Мор. Пока я буду идти в Карнат, порядок разделится на два лагеря. Теодор поведет за собой паладинов и рыцарей в пантеон света, оставляя друидов и прочую мишуру в порядке. Тем временем Гай займется призывом бездны. Ну а я захвачу все алтари по дороге». Думаю, к тому моменту, когда доберусь до Карната, у нас уже будет собственный пантеон. И ты хочешь сказать, что светлые обратятся друг против друга? Ты же не дал им карту. Именно. Им она не нужна. Этих алтарей и светлых в каждом храме каждого города понатыканы. Кстати, им тоже придется вырезать сердца. Бог замер на мгновение, глядя на утекающий песок в часах, и перевернул их. Я поднял бровь. Дополнительное время? Алтари можно разломать только божественным артефактом. У тебя это кинжал, у светлых был меч. Но артефакт должен быть в руках героя пантеона. Обычный человек алтарь даже поцарапать не сможет. В тебе нет света, только тьма. Если в момент прибытия в Наверхом ты и был нейтрален, то теперь... Ты стал тёмным по праву. Но Галат раскрошил алтарь в храме Тареса. Он был героем бездны. Понятно, кивнул я. В номеркоме он был единственным, кто и поклоняется, так что автоматически получил право на использование артефакта, верно? Именно так. А теперь есть Гай, но у него нет такого оружия. Нет же? Только это и удерживает его от начала экспансии, без в Неверком. У него есть яд, блокирующий игрока. Как случилось с Мэттом, героем порядка? Его нет среди мертвых, — кивнул Мор. Я бы знал. Тогда где он? В бездне. Поясни. Все очень просто. Когда мир был только создан... Все неприжившиеся твари, пришедшие на свет в результате проб и ошибок демиургов, отправлялись в особое измерение. Хаос и порядок, придя к равновесию, создали множество видов и форм жизни. Мир быстро оказался перенаселен. Так наверхом пришли мы, боги смерти. С того момента все изменилось охваченные ужасом перед неизбежным концом полуразумные твари населяющие мир едва не разрушили его в войне за выживание и тогда пришел свет я так понимаю да но наиболее сильных и опасных существ не смогла удержать даже смерть они возрождались и становились сильнее их тоже смахнули в бездну а саму бездну заперли — кивнул Мор. Так продолжалось несколько тысячелетий. Жители Наверхома распределили между собой богов, создав тем самым два пантеона, и равновесие было восстановлено, пока несколько человек не раскопало древний город. Аль-Арзес. Да, Галат был среди тех людей, и бездна преподнесла ему подарок — этот кинжал. Костяной палец коснулся моих ножен. «Теперь ты представляешь, с кем заключил договор?» «Хтонические твари вроде ктулху», — пожал плечами я. «И, пожалуй, пара нестабильных форм жизни, отдаленно напоминающих осьминогов?» Передо мной заискрились темные рощерки. На алтарь упала толстая книга в черном переплете. Мор протянул ее мне. — Пора бы знать своих собратьев по пантеону, — заявил он. — Ктулху — первый из прижившихся богов. Он наиболее близок к тварям бездны, но живет на дне мирового океана. Если тебе так удобнее для понимания, Ктулху стал прародителем разума в Неверкоме. — Лихо! — выдохнул я, принимая фолиант. — Темный пантеон. Все боги от создания мира до наших дней. Абу аль Альказад. «Изучи и больше не задавай мне подобных вопросов». Морс снова перевернул часы. «Теперь о награде за алтарь. Я могу усилить твои навыки, но из-за того, что ты начал, у меня есть для тебя особый дар». Хм. Учитывая, как лихо вы выдали мне завет, а потом походя подбросили квест на мировую революцию, можно сперва узнать подробности». — Ничего сверхъестественного. Ты принимаешь сан моего младшего жреца, становишься жнецом, и я дарю тебе способность перемещаться от алтаря к алтарю. — Это же чудо! — вскинул я брови, продолжая сжимать в руках книгу. — Не все так просто, некромант. Каждое твое перемещение будет питаться из твоего гримуара. Один телепорт, тысячи захваченных душ это удовольствие. Это еще не все. Когда количество душ упадет ниже порога уровня, твои навыки ослабнут, пока ты снова не насобираешь достаточно душ для его увеличения. Тот еще дар выходит. И перемещаться ты сможешь только от моего активного алтаря к такому же, при условии, что уже побывал возле них. То есть... «Тактического превосходства можно не ждать», — кивнул я. «Если тебя снова запрут в подземелье, как в этот раз, ты сможешь откупиться переходом к моему алтарю. Все активные алтари защищают тебя от нападения в радиусе пяти метров». «Ну, сомнительная польза», — почесал я подбородок корешком книги. «Если я выберу Сан жнеца Об этом узнает весь мир, верно? Верно. И охота начнется с новой силой. Убить жреца чужого бога — это один из лучших способов расположить к себе весь пантеон и получить божественные дары. Кроме того, тебя по-прежнему ищут на светлых землях. Я задумался, убирая книгу в рюкзак. Конечно, это разумное предложение. Смогу вернуться в тот же тарас сесть на Дирижабль, долететь до Артры среди толпы таких же нубов, а уже из Артры лететь в Карнат. Вот только сейчас, когда все ищут жнеца, соваться в гнездо самоубийства. Да, технически убить меня сможет только Гай. Но зачем искушать судьбу? Опять же, я не могу прекратить бой, обязан драться насмерть. А этот телепорт... Если я покину бой таким образом, я нарушу завет, верно? Для перехода ты не можешь быть в бою. На активацию потребуется минута, в течение которой нельзя терять концентрацию. Если собьешься, души будут потрачены, а тебя, вероятнее всего, покалечит. К примеру, колтарю телепортируются ноги или голова. Зависит от твоей удачи. Ну да, удачи у меня. На единичке. Значит, решено. Я согласен. Ты уверен? Ну, если ты не можешь подарить мне инвиз или хотя бы скрывающий мою тьму артефакт, меня так или иначе найдут. Сейчас каждый темный на светлой земле под подозрением, так что телепорт мне пригодится. А минуту на него я уж придумаю, как выиграть. Ты хочешь стать безликим. Бог смерти красноречиво повернулся к часам. Песок почти сыпался. Чтобы другие игроки не знали, что я темный? А что, так можно? В следующий раз. Он взмахнул косой и исчез. А по небу прокатился раскат чудовищного грома. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. мор Бог смерти заполучил нового жнеца. Боги порядка объявляют охоту на приверженца смерти. Каждый, кто желает получить божественную награду, должен принести голову жнеца на алтарь любому богу пантеона порядка. Лихо, присвистнул я, читая сообщение. Хорошо, хоть имя не сказали. И тут же прогрохотало снова. В Неверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Спаситель, бог света, заполучил нового мессию. Боги хаоса объявляют охоту на приверженца света. Каждый, кто желает получить божественную награду, должен принести голову мессии на алтарь любому богу пантеона хаоса. «Вот это новости!» — прошептал я. «Круто, Тео!» «Круто начал!» Итак, в игре двое из трех. Интересно, чего тянет Гай? Неужели решил подождать, пока мы развяжем войну? А ему останется добить победителя. Хорошая идея. Посмотрим, удастся ли Инквизитору. Мысль оборвал новый раскат грома. Да что такое-то, как завертелось все? В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Миссия Света объявил о расколе Пантеона порядка. Боги света и боги порядка призывают своих последователей на войну. Да ты времени не теряешь, Теодор. Таким темпом еще и алтарей раньше нагребешь. Впрочем, пора поторопиться. Мне тоже не помешает больше светиться на всех экранах страны. А пока что я уступаю его величеству мессии. Фу, сколько пафосу у этих светлых. Наскоро жевал кусок мяса и достал карту. Итак, до ближайшего алтаря, судя по всему, идти около суток. И то, если топать прямо. Но настоящие герои всегда идут в обход. Так что это полтора дня на дорогу к северу. И я снова удаляюсь от Карната. Проклятый город, надо было с него стартовать. Свернув карту, оглядел все это время стоявших на страже скелетов и махнул им рукой. «Макс, Макс, Макс, ты скоро с ума сойдешь. Сам с марионетками здороваешься, сам за них и отвечаешь». К счастью, спустя 10 минут ходьбы по буреломам, которых местами пришлось прорубать коридоры саблями скелетов, наткнулся на удобную тропинку. Что ж, на ловца и зверь бежит. Она как раз двигалась в нужном направлении. Так что я организовал строй и под почетным караулом двинулся вперед. Итак, я получил телепорт. Безумно дорогой, но многое в будущем облегчающий. С учетом, как быстро растет потребность гримуара в душах, в скором времени настанет момент, когда плюс-минус тысячи душ будет считаться сущими копейками. Брать усиление навыков здесь и сейчас, когда у меня есть гора свободных алтарей — просто расточительство. Тропинка вильнула на запад, и я решил проверить, куда она ведет. Особо торопиться смысла нет, хотя и забрасывать путь к алтарю не собираюсь. Разведку провести просто жизненно необходимо. Выстроив скелетов цепочкой, чтобы самый первый оказался в 200 метрах от моей тушки, продолжил путь на запад. Очень скоро деревья раздвинулись, образуя поляну, посреди которой стоял ветхий дом с несколькими пристройками. Заинтригованный отправил скелетов встать вокруг небольшого хутора, ожидая, что хозяева появятся. По крайней мере, свиней в хлебу слышно прекрасно. Вот только жильцов не наблюдалось. В грязи, растекшейся из-под амбара, не было следов ног. Да и сама больше походила на заброшенную. Пометуя о вездесущем предательстве светлых, осторожно выдвинул скелета вперед. Реакция прошла незамедлительно. Из главного здания выметнулись шахаты 20-го уровня. Угрожающие шипяне двинулись на моих слуг, но я тут же отозвал бойцов обратно. С этими тварями уже сталкивался, не думаю, что стоит затевать бой. Стоило выйти из агрозоны, духи снова скрылись в доме, откуда тут же раздались дикие крики. И не поймешь, кто кричит, мужчина, женщина, ребенок. Настолько нечеловеческий голос, переполненный ужасом. Прогуливаясь по лесу, вы набрели на странный хутор. Судя по всему, хозяева одержимы, шахаты охраняют свою жертву. Решитесь ли вы бросить вызов потусторонним духам и отправить их в бездну, из которой они вышли? Принять? Да? Нет? Бездна? То есть и Аурика была одержима ею. Но раз бездна проникает в наверхом вот так запросто... «Макс, Макс, Макс!» Я и не заметил, когда взял кинжал в руки. «Освободи нас, освободи!» Перевел взгляд на зов бездны. Вы можете освободить шахатов, выпустив их в мирные виркомы. Для этого вам придется пожертвовать одержимым во имя бездны. Принять? Да? Нет? Любопытно. Что-то изменилось. Теперь могу получать задание бездны? Еще бы знать, что за награда будет. Перед глазами мелькнул край черной накидки. Да не ревной Мор, не собираюсь бездну выпускать. Ставив кинжал в ножны, прошептал я. Но интересно же. Проведя еще три попытки приблизиться, нашел границу агрозоны и уселся в кустах. Итак, чем мы убивали шахата в прошлый раз? Хорошо сработал дух костей и щит. Теперь попробуем разобраться с ними скелетами. Проверив пузырьки на поясе, костанул костяную броню. В этот раз никаких вращающихся сверст с мусором. На мне и правда наросла броня, точь-в-точь, точь, как на призванных бойцах. Здорово. пускай Кайсан жнеца и выдает с головой. Нужно признать, визуально он круто меняет игру. Погладив наплечник с длинными шипами и довольно цокнув языком, вооружился милосердием и двинулся вперед. Посмотрим, на что я теперь способен.